Глава 11 1957-1965 годы. Тенероменте. Мягко. Было воскресенье, сочельник, и над Нью-Йорком кружился снег. Ловко лавируя, Ли Боуман протащила Тони и Чичи сквозь толпы пешеходов провела их в двери театра Эда Салливана и доставила за кулисы как раз вовремя для репетиции перед прямым эфиром. Праздничное шоу 1957 года должны были транслировать по национальному телевидению. Оркестр Тони Армы вернулся домой после продолжительного турне по Западу, завершившегося месяцем выступлений в Лас-Вегасе. Чичи предвкушала, как они всей семьей проведут вместе праздники. Она собиралась поговорить с мужем по душам, об их совместном будущем, о ее собственных перспективах, о детях. Но, как обычно, шоу-бизнес был важнее всего, и Тони Арма не мог упустить такого шанса. В душную студию то и дело врывались порывы ледяного ветра из-под табуретом служебной двери. В воздухе смешались сигаретный дым — аромат свежесваренного кофе и резкий запах бальзама от простуды. Артисты, которым предстояло этим вечером выступать в шоу Эда Салливана, ждали за кулисами, разогреваясь, поправляя сценические костюмы и нанося грим перед репетицией. Прогон шел в порядке, предусмотренным программой, певцы, жонглеры, комики и музыканты. Все они соперничали за минуту с самим маэстро. Эд Режиссер этого действа ловко управлял своим шоу, пропуская исполнителей одного за другим, будто железнодорожных пассажиров, через турникет в час пик. Он был невозмутимым, энергичным и решительным машинистом за штурвалом этого экспресса. Рабочие сцены выкатили рождественский реквизит, усыпанные синтетическим снегом искусственные елки. Сверху спустились разрисованные полярными пейзажами декорации. Осветители направили лучи золотистого, розового и белого света на исполнителей, а телекамеры заняли свои места перед началом репетиции. Тони, Ли и Чичи пробирались между собравшимися за кулисами артистами. Рослые молодцы из Гликла Университета Нотр-Дам в черных визитках спокойно стояли у стены источая мощные пары одеколона «Виталис» и повторяя свой вокалис. Неподалеку от них жонглеры-тарелочники из национального цирка Австрии удерживали на длинных палках фарфоровые тарелки, их коллеги-гимнасты кувыркались по дельфиньи, а другие жонглеры высоко подбрасывали кегли. Слегка раздвинув закулисный занавес, Тони завороженно наблюдал за репетирующим на сцене Бобби Дарином с ансамблем. Они, казалось, не замечали царившего вокруг переполоха. — Как уверенно он держится! — восхищенно заметил Тони. — Дальше мы уже сами займемся мистером Армой, — сказал режиссер-постановщик. — Ноты у вас с собой? — Чичи вручила ему папку. — Удачи, Сав! — Чичи быстро поцеловала мужа. «Это просто чудо», — сказала Ли, провожая глазами уходивших за занавес Тони и режиссера. «Тони, наконец-то, попал к Салливану. Я сто лет пытаюсь выбить для него выступление на этом шоу». «Откуда мы сможем посмотреть?» — спросила Чичи. «Сейчас узнаю. Подожди меня здесь». Ли исчезла. Зато вошла Тэмми Твайфорд. Типичная 24-летняя красотка среднезападного разлива, курносая, глаза светлокарии, волосы цвета спелой вишни. Она была облачена в шифоновое ярко-розовое вечернее платье, усыпанное стразовыми подвесками. Чичи будто ударили под дых. Впрочем, удивляться было нечему. Она ведь знала, что Темми еще до Вегаса стала главной певицей в оркестре Тони Армы. Хотя Тони и не говорил, что Тэмми будет выступать вместе с ним на телевидении, Чичи следовало самой догадаться. Она воспользовалась случаем, чтобы с ног до головы разглядеть свою соперницу. Чичи глубоко засунула руки в карманы своего вечернего пальто из черного бархата, к которому она надела на голову ободок из того же материала. Ободок украшала полученная от Тони на день матери аметистовая брошка. Словом, Чичи чувствовала себя вполне уверенно. «Мисс Твайфорд?» — обратилась она к девушке. «Да». «Я жена Тони. Говорят, вы гастролируете вместе с его оркестром. И в южной части турне нынешней зимой тоже планируете участвовать?» На лице Тэми отразилась паника. «О, да? Я просто в восторге!» — выдавила она. «В восторге от предстоящей работы или от моего мужа?» Хоть Темми Твайфорд и была на пятнадцать лет моложе Чичи, ни опыта, ни хитрости ей было не занимать. «Разве на такое можно дать неправильный ответ?» — парировала она. «Ну, конечно, можно, Тэмми. Не стройте из себя дурочку. Объясните мне, что происходит». «У мужа своего спросите. А что именно мне у него спрашивать?» Тэмми пожала плечами. «Вот как!» — Чичи сделала глубокий вдох. «Значит так. Давно все это тянется?» «Больше года», — сказала Тэмми. Барбара прислала Чичи целую пачку статей о Тоне и Тэмми, которые она вырвала из журналов, найденных в салонах красоты, больничных, приемных и других местах, где женщины обычно долго ждали. Там рассказывалось о том, как Тони и Темми то появились вместе за столом у того или иного голливудского продюсера, то развлекались в ночном клубе в Лас-Вегасе, то были замечены во время турне в городах вроде Чикаго, где ночевали в шикарных местах вроде отеля «Дрейк». Чичи уже достаточно измучила себя этой информацией. Она продемонстрировала прочитанное мужу, но тот вполне правдоподобно заявил, что это все просто деловые встречи, и что уж Чичи больше, чем какая-либо иная женщина, должна бы это понимать. Но Тони не был женщиной. Он не понимал, какие здесь замешаны чувства. Вероятно, он и Тэмми не понимал. Зато Чичи прекрасно понимала. Она понимала Тэмми вплоть до самой Глэйди Овербай. Вы в него влюблены? — спросила Чичи. — Да. — В таком случае, Тэмми... «Нам надо что-то решать, не так ли?» «То есть, это не может так продолжаться?» Темми поджала губки. «Вы правы. В этом виде так продолжаться не может. Как вам кажется, могли бы вы от него отказаться?» Темми опустила глаза, разглядывая свои затянутые в перчатки руки. «А с чего бы?» — спросила она. «Он женат». «Но он уже столько лет был вашим. С вас уже хватит», — дерзко заявила Темми. «Мы говорим не о катании на карусели. Не всем полагается круг на деревянной лошадке просто потому, что им тоже хочется. У нас все не так. Он меня любит. А вы-то что знаете о любви?» «Много чего». «Послушайте, мы с Тони построили вместе совместную жизнь». У нас дети трое. Вот что я вам советую. Будьте оригинальной. Создайте себе собственную жизнь с собственным мужчиной. Найдите себе хорошего парня, трудитесь вместе, вложите в это время, годы и создайте себе собственный дом и семью, вместо того, чтобы разрушать мою. Видимо, Чичи неосознанно повысила голос, так как Темми резко развернулась и ушла, раздраженно вскинув руки в розовых перчатках. Занавес раздвинулся, и за кулисы прошел Тони. Он направился к Тэмми, но та внезапно залилась слезами и убежала в гримёрку. «Что ты наделала?» — Тони угрожающе навис над Чичи. «Что я наделала?» — возмутилась Чичи. Она замолчала, пристально глядя на мужа и внезапно увидела то, чего раньше не замечала. Молодой человек, в которого она когда-то влюбилась, превратился в мужчину средних лет, отца троих детей, да только сам этого так и не понял. Чичи сделала все, чтобы он смог оставаться молодым и заниматься карьерой так, как будто со времен отеля Кронекер ничего не изменилось. А с какой стати чему-нибудь меняться? если она сама постаралась, чтобы не менялось ничего. Ей даже пришло в голову, не сыграла ли и она сама какую-то роль в его измене, но недавнее столкновение с соперницей настроило ее на воинственный лад. О нет, Чичи больше не чувствовала себя в ответе за его действия и не собиралась оправдывать его прегрешения. Разве она не заботилась, причем отлично, об их доме, детях и счетах? Разве она не пожертвовала ради него всем? Почему она должна закрывать глаза на его неспособность держать себя в руках и его слабость к женскому полу? Нет уж, это не ее проблема. Знаешь что, Тони? Катись ты к черту! Подошла Ли, пропустившая появление Темми и ссору. «Чичи, пойдем!» Помахала она голубыми билетами. Я добыла нам места в первом ряду. Если это не места на поезд в Си-Айл, они меня не интересуют. Чичи развернулась и направилась к служебной двери. Едва выйдя на холод, она затерялась в толпе пешеходов, спешивших по Бродвею за праздничными покупками и разрыдалась. Чичи села на крыльцо родного дома в Сиайле и вдохнула свежий воздух, подняла воротник пальто. Она договорилась с Люсиль, чтобы та взяла детей к себе на весь день. Вскоре к дому подъехал Тони. Чичи внимательно изучала его, пока он шел по дорожке. Он был в шляпе Федоре, шерстяном пальто и обернутом вокруг шеи шелковом шарфе, которого она раньше не видела. Видимо, подарок Темми. Мы ведь могли встретиться на городской квартире, — сказал Тони. — Нет, не могли. — Да я уже понял. Он снял солнечные очки и спрятал их в нагрудный карман пальто. — Ты не пригласишь меня войти? — Мне необходим свежий воздух. Он похлопал себя по карманам в поисках сигарет и спичек, нашел их, закурил. Ты устроила такой скандал на шоу Эда Салливана. Прошу прощения. Что с тобой происходит, Чич? Ты превратилась в истеричку? Ну что это такое? Подстерегаешь мою певицу за кулисами перед самыми съемками и обвиняешь ее в связи со мной. Да ладно тебе, Сав. Я знаю, что Тэмми Твайфорд — твоя любовница. Она сама мне сказала, хотя в этом не было необходимости. И ты ей поверила? А почему бы мне не поверить? Я не хочу, чтобы что-нибудь повредило моей семейной жизни. Какой еще семейной жизни? Ах да, речь о твоих фантазиях, где сплошь спагетти с походы на мессу, воскресный обед, и ты поешь своим детям итальянские песни у камина под мандолину. Наши дети... Знают о Мандалине только одно, что это тот запыленный инструмент, который годами валяется в кладовке. Они бы понятия не имели о своих детройтских дедушке с бабушкой, если бы я им не рассказала. Они бы никогда у них не побывали, если бы я их не возила. А что до тебя? То я просто придумала тебя для них. Я создала этого призрачного папу, героя своих детей, потому что знаю, как много значит для семьи отец. И можешь не беспокоиться. Я буду продолжать поддерживать эту иллюзию. Но твоей женой я больше не буду, Саверию. Я дам тебе развод». «Я не хочу разводиться, Чич, мы семья». «Когда-то это слово имело силу, но тогда оно что-то для тебя значило». «Семья значит для меня все, так было всегда». «Нет, это я и дети — семья» а ты просто кружишься вокруг нас, как планета-спутник. Мы хотим, чтобы ты жил с нами, дома, но ты выстроил себе другую жизнь, без нас, с другой женщиной. Помнишь, когда ты попросил моей руки? Я сказала, что ты гуляешь со множеством девушек, а ты ответил, что они ничего для тебя не значат. И я тогда подумала, здорово, значит, я для него особенная, я не такая, как они, но я ошиблась». Я была просто еще одной девушкой в бесконечном ряду. Но ты и правда была особенной. Ты и сейчас особенная. Зачем ты причиняешь мне боль? Я всего лишь пыталась не дать нам расстаться. Ты недостаточно сильно старалась. Зачем ты начала работать сли? Зачем вообще выходить на работу? Потому что в случае развода деньги будут пополам, а я не могу рассчитывать, что ты оплатишь детям колледж. Все трое умные, у них есть потенциал. Я свои обязательства выполню. Ох, Сав, да ты ведь никогда этого не делаешь. Как был принцем Белоручкой в тот день, когда мы познакомились, так и остался. Просто периодически менял одну девушку, которая гладила тебе рубашки, на другую, которая делала то же самое. Я терпела, потому что люблю тебя и потому что мы одной крови. Но будь честен сам с собой». Если бы не я, у нас бы даже лампочки некому было вкрутить. — Ну, давай. Говори все самое жестокое, что в голову приходит. Унижай мое мужское достоинство. Можешь оставить свое достоинство при себе. Оно тебе пригодится для следующей миссис Армы. — Не будет никакой другой миссис Армы. Ты для меня все. Просто у меня была тяжелая жизнь. Ты знала это с самого начала. — Что, опять? Ты снова собираешься вытащить на свет Божий эту слезливую историю? О бурлящей внутри обиде, о том, что ты не умеешь справляться с чувствами, о том, что отец выгнал тебя из дома в шестнадцать лет в морозную ночь перед Рождеством, и поэтому ты не пропускаешь ни одной юбки. Мне надоели твои оправдания. Каждый раз ты сам делаешь выбор. — И каждый раз выбираю неправильно, — признал Тони и тем не менее никак не угомонишься. Выходит, ты либо дурак, либо негодяй. Выбирай. Ты знала, во что ввязываешься. Да ну, правда знала? А мне вот кажется, что понятия не имела. Знала бы я, куда меня это заведет, я бы вообще пропустила этот автобус. В «Тебе говорит злость», — сказал он тихо. «Злость ли?» Спросила она себя. Зная она тогда все, что знает теперь, выбрала бы она Тони. С самого начала их дружбы она сообразила, какие богатые возможности у их сотрудничества. Вместе они были творческой командой, силой. Она писала, он переписывал, он пел, она пела. Они выступали, и это работало. Они понимали друг друга и также хорошо считывали настроение публики. А когда у них появились дети, все было не так просто, как казалось на первый взгляд. Мол, она осталась дома, а он уехал на гастроли. Нет, куда сложнее. Он вернулся к жизни, которую вел, прежде чем встретил ее, а она стала женщиной, в которой перестала себя узнавать. Вот в чем состояла пропасть между ними. А на дне этой пропасти лежала ответственность за их брак, которую Чичи взвалила на себя. Она отказалась от самой себя, от своего творческого «я», от самых смелых мечтаний, от самых потаенных желаний, от призвания, и все ради того, чтобы любить его. Что дал он ей взамен? Просто взял и погрузился в прошлое, туда, где его мечты еще не исполнились, в то время, когда он ее еще не любил. «Чич, ты серьезно?» «Ты правда хочешь, чтобы я ушел?» «Я не верю в развод Савви. Как добрая католичка, которая вышла за доброго католика. Так, по крайней мере, мне казалось. Штампы, этикетки и только». Он затушил сигарету и немедленно зажег новую. «Штампы не имеют значения, когда не живешь по правилам». — Наверное, так и есть. — Почему ты не можешь быть мне верен? Тони пожал плечами. — Да если бы я сам знал. — Так узнай. Я скучаю без тебя. Перестань. — Я не умею быть один, Чич. — Я в курсе, — вздохнула Чичи. — Но эта девушка кое-что для тебя значит, да? — Пожалуй, да, но не так, как ты. Но если ты меня бросишь, я уйду к ней. — Ты серьезно? Тони кивнул. — Ты бросишь нас ради нее? — Если ты меня окончательно выгонишь, то да. — Выходит, выбирать мне. Чичев скинул руки над головой, как статуя Атланта. Он снова кивнул. То есть даже это решение ты взваливаешь на меня? Ну и наглость. Настоящая наглость. Ты хочешь, чтобы я удерживала нас вместе, но если я откажусь, то ждешь, чтобы я же все и закончила. Тебе не хватает силы воли, чтобы уйти из этого брака и открыто предпочесть эту девушку мне и твоим детям? Нет, не могу я но хочешь, чтобы это сделала я. Хотя каждый день на гастролях отдаешь предпочтение ей вместо меня. Угощаешь ее ужином в ресторане после концерта, ведешь ее потом в свой номер, занимаешь ей место рядом с собой в автобусе, покупаешь ей норковую шубу, осыпаешь ее драгоценностями, представляешь ее новым музыкантам, как свою девушку, хотя все они в курсе, что дома у тебя есть жена». Позволяешь Уолтеру Уинчелу печатать в заголовке, что между тобой и супружницей все покончено. Все это значит, что ты предпочитаешь ее мне, и ты это прекрасно знаешь. Каждый раз, когда ты даешь ей почувствовать, что она для тебя особенная, когда ведешь ее куда-то и с гордостью представляешь другим, это еще одна обида, которую ты взваливаешь на меня» а после стольких лет у меня этих обид уже целые вагоны. Тони сел на ступеньку, Чичи встала, шагнула к нему. Я еще не закончила. Теперь давай я тебе расскажу, как день за днем я выбираю тебя и почему я оставалась с тобой до сих пор. Я ведь думаю о твоих чувствах. Я не святая, но свою клятву тебе я сдержала, даже когда со мной заигрывали весьма симпатичные парни. Я лелею твоих детей, как драгоценные жемчужины, да они и есть драгоценные, и не жду, что ты меня за это поблагодаришь. Тебе не нужно беспокоиться о наших детях, пока они со мной, с ними не случится ничего плохого. Ты хотя бы представляешь себе, какой груз я сняла с твоих плеч? Способность освободить другого человека от беспокойства и страха за других — это величайшее доказательство любви и я это делаю ради тебя. Еще я пытаюсь облегчить твою жизнь, потому что понимаю, каково тебе приходится. Я не жду совершенства. Я просто надеюсь, что ты будешь стараться. И я тебе благодарна. Ты тяжко трудишься. И я знаю, что это за жизнь, потому что раньше была рядом с тобой, плечом к плечу, от репетиции до выступления, и мы вместе создавали музыку. Я знаю, как это, когда постоянно развлекаешь зрителей, и потому я всегда позволяла тебе отдохнуть, перезарядить батарейки и перегруппироваться. Ты была мне хорошей женой. Спасибо. А я не был хорошим мужем. Ты честен, но я тебя люблю. Любовь — интересная штука, Сав. Сама по себе она ничего не способна исправить и не может заставить тебя поступить правильно, даже когда ты очень этого хочешь. Ты сам должен выбрать любовь впереди всего прочего, а любимого человека впереди всех других. Взять хотя бы эту девушку. Она просто очередная ступенька на лестнице, ведущей туда, куда, как тебе кажется, ты направляешься. Ты ее не любишь. Ты ею владеешь. И ровно так же, как Паккарт, ботинки из кожи аллигатора или те часы булава с алмазными стрелками, о которых ты мечтаешь, однажды она выйдет из моды, сломается, износится или надоест, а то и все вместе. Просто она еще об этом не догадывается. Сейчас она греется в лучах великого Тони. А когда ты оказываешь женщине внимание, ей чудится, что солнце с луной договорились появиться на небе одновременно и ослепить звезды. Я знаю, о чем говорю, потому что в свое время ощутила это сама. Я была совершенно заворожена, признаюсь. Я верила, то, какими мы были, то, что у нас было, это навечно, это невозможно испортить. Вот дурой-то я была. Присвистнула она. «Ты зла на меня, и я понимаю, почему». «Это хорошо». «Итак, какой будет приговор?» Чичи с трудом сдержала смех. «Приговор!» «То есть сейчас идет суд, и она его судья?» «Но если это так, то где же присяжные? И почему в столь важную минуту она стоит перед ним одна?» Я хочу, чтобы ты ушел, Сав. Тони загасил сигарету. Я не хочу, чтобы моих детей растил другой мужчина. Но согласись, это уж не тебе решать. Он кивнул, соглашаясь. Я всегда буду уважать отца моих детей, сказала Чичи. А я буду всегда любить их мать. Тони направился к своему автомобилю. Хруст песка у него под ногами напомнил ей о том дне, когда он впервые пришел к ним в гости. Но эти картины прошлого успели поистрепаться и выцвести на солнце, совсем как выленившие навесы над окнами их прибрежного дома. Много лет назад Чичи солгала мужу один-единственный раз. Тогда она верила, что справится со всем, что бы им не уготовила судьба. Она думала, что справится с обидой и болью от его измен, но со временем поняла, что это ей не под силу. Она не могла больше закрывать глаза на его измены, не могла находить им оправдания, хотя и понимала их причины, которые тоже были связаны с болью. Столько изменилось в их браке, столько открылось что она уже не знала, осталось ли в ее сердце хоть капля любви к мужу. Она сомневалась и потому знала, что настало время положить конец браку с Тони Армой. Чичи припарковалась у бордюра перед школой святого Иосифа. Не выходя из автомобиля, она помахала рукой стоявшей у крыльца монахини-сестре Елизавете. Дети выскочили с заднего сиденья, сжимая в руках сутки с обедом. «Нам обязательно придется пойти на папину свадьбу?» — спросила Рози. «Сомневаюсь, что они устроят свадьбу», — сказала Чичи. «Они намерены сбежать под венец». «Почему папа хочет сбежать?» — удивился Леоне. «Сбежать под венец — это просто такое выражение», — пояснила Санни. Хлопаешь своими огромными ушами, а сам ничего не понимаешь. — Темми Твайфорд — дурацкое имя, — заявила Санни. Так могут звать пластмассовую куклу на распродаже в Бенни-Франклине. — Примерно это она и есть, — подумала Чичи. Но она твердо решила никогда не говорить ничего дурного об отце своих детей и о его новой женщине. «Санни, не смей плохо говорить о своем отце или о его новой жене. Никогда!» «Извини», — пробурчала Санни, — «но имя все равно идиотское». «Не испытывай моего терпения, Санни!» Чичи вышла из машины поцеловать детей на прощание. «Папа нас любит», — заверила она их. «Все будет отлично. А теперь бегите». «Желаю вам хорошо провести время». Чичи снова помахала рукой монахини. У нее мелькнула мысль, не следует ли ей взбежать по ступенькам и объяснить сестре Елизавете, что происходит у них дома. Но ведь салезианки наверняка тоже читают Стар Леджер. В честь Тони надо было признать, что он подождал почти год, прежде чем позвонить бывшей жене и сообщить, что решил жениться снова на той самой женщине, которая разрушила их брак. На 1958 год у Чичи были другие планы. Она надеялась свозить детей в Детройт, повидаться с бабушкой, а вместо этого им придется знакомиться с новоиспеченной мачехой, когда та заедет к ним с гастролей. По крайней мере, Тони дал истории с Темми отстояться как дешевому вину, и у Чичи было время подготовить детей, грех жаловаться. Чичи выехала со школьной стоянки, пообещав себе, что позже зайдет к сестре Елизавете и все объяснит. Пока что она сама едва была способна переварить этот поворот событий. А как объяснишь такое монахине? Чичи стояла на тротуаре перед церковью святого Иосифа с фотоаппаратом Кодак Брауни. «Ну-ка, встаньте потеснее!» — скомандовала она, посмотрела в видоискатель и нажала спуск. Ветерок развивал фату ее племянницы Кьяры, первое причастие которой они праздновали. Девочка была одета в вышитое белым по белому батистовое платье с рукавами-фонариками, подпоясанное широкой белой атласной лентой. «Сними еще раз!» — попросила Люсиль. Фатук ярый ветром разметала. «Сейчас поправлю», — сказала Изотто, занимаясь Фатой. Чичи сделала еще один снимок, и семейная группа разбрелась кто куда. Рози и Санни подбежали к матери. «Можно мы поедем на праздник вместе с тетей Люсиль?» «Если возьмете с собой брата, да». «Ма, он как прикованное к ноге пушечное ядро», — мрачно пробормотала Санни. — Нет, он ваш брат, — поправила Чичи, — и он берет с вас пример. Он приставучий. — Девочки, вы всегда ходите парой. Представьте себе, каково ему. — Тебе надо было родить еще одного мальчика, чтобы он не скучал, — бросила Санни и запрыгнула в машину Люсиль. Чичи проследила взглядом за сыном, бегавшим вверх-вниз по церковному крыльцу вместе с кузинами. — С ним все в порядке, ма, — сказала Рози. — Я прослежу, чтобы он поехал с нами. — Спасибо, моя хорошая. Чичи направилась к своему автомобилю, вынимая из волос заколку-невидимку, на которой держалась кружевная мантилья. Она бережно сложила мантилью и хотела было спрятать ее в сумочку, но тут ее остановили. — Здравствуй, Кияра. Чичи подняла глаза. У машины стоял Джим Ламарко. «Джим? Как у тебя дела?» Он выглядел элегантно в своем темно-синем костюме с белым шелковым галстуком. «Да так, потихоньку», — ответил он. «Ужасно жаль было услышать печальные вести о твоей жене», — сказала Чичи. «Мама мне рассказала, и я думала тебе написать, но...» У тебя своих горестей было достаточно. Договорил за нее Джим, хотя Чичи хотела сказать вовсе не это. Твое положение куда хуже, Джим. Твоя жена болела, и ты сам о ней заботился. Заботиться о ней было честью для меня. Она была мне хорошей женой. Все так и говорят. Прими мои искренние соболезнования. А ты-то как справляешься? спросил он. «Как видишь, я вернулась на побережье». Слыхал об этом. «Я говорил с твоей сестрой Барбарой на пикнике рыцарей Колумба. Тогда ты наверняка осведомлен до мельчайших подробностей. С детьми все хорошо, Тони гастролирует, по возможности заезжает к нам увидеться с детьми. Собственно, моя повседневная жизнь не особо изменилась, хотя я и развелась». А ведь я и помыслить не могла, что это когда-нибудь случится. Но так уж вышло. Знаешь, когда я вернулся с войны, мне казалось, что худшее в жизни я уже повидал, — сказал Джим. Думал, уж дальше-то жизнь потечет гладко. Представляешь, я тоже так думала. Так что же случилось? Просто от нас ничего не зависит, Джим. — Абсолютно ничего. — Но это ведь совсем не обязательно должно быть так. Джим сдвинул шляпу на затылок. — Старая дружба имеет значение. Важно наладить старые связи. — Я думал о тебе, Кьяра. Чичи подняла на него взгляд, заслоняя ладонью глаза от солнца. — Барбара, Люсиль и все прочие ее знакомые женщины всегда считали Джима Ламарку самым красивым мужчиной в Джерси. Прошло двадцать лет, а это по-прежнему оставалось правдой. «Надеюсь, ты обо мне думал что-то хорошее», — сказала она. «Лучше некуда. Мне бы хотелось однажды сводить тебя на ужин». Чичи прикрыла глаза на пару секунд, Надеюсь, что когда она их откроет, на дворе снова будет 1938 год до ее встречи с Саверио, до войны, до того, как она стала мудрой и опытной. Джим, благодарю тебя за такое приятное приглашение, но я не готова. Надеюсь, ты понимаешь. Джим кивнул. Да, конечно. «Но ты оставишь мне надежду?» — улыбнулся он. Знаешь, развод — странная штука. Важно не скрывать от себя правду. Несмотря на все, что произошло, я его по-прежнему люблю». Чичи вдруг заметила, что нервно комкает в руке кружевную мантилью. «Прости». Никогда не извиняйся за то, что любишь кого-то, сказал Джим. Только ради этого и стоит жить. Чичи приподнялась на цыпочках и поцеловала Джима Ламарку. Этот поцелуй напомнил ей, что у нее могла быть другая, лучшая жизнь с мужчиной, который бы ее уважал и любил достаточно сильно чтобы ни одна повстречавшаяся женщина не могла вскружить ему голову. Но судьба дала ей иное, и теперь Чичи казалось почти глупым снова этого добиваться, чтобы доказать, будто то, что не сбылось, еще может исполниться. Джим открыл для нее дверцу автомобиля и помог сесть, затем захлопнул дверцу. Провожая взглядом его высокую фигуру, удалявшуюся по улице, она спросила себя, не совершает ли она снова ту же ошибку. Люсиль стояла в гостиной Чичи у окна, выходившего на передний двор. «Они приехали!» «Быстренько изобразите фальшивые улыбки», — скомандовала Барбара. Люсиль не отрывала глаз от окна. Чич! Эта Тэмми напялила очень тесные капри, а блузка так вообще лопается, фу! — Слушай, тетя, оделась бы ты по размеру, а? Чичи сняла полиэтилен с блюда с сэндвичами. — Нынче и мне все какое-то тесное, а я еще даже не пообедала. — До сих пор не могу поверить, что ты ее пригласила, — покачала головой Барбара раскладывая на подносе булочки для хот-догов. «Просто мне не хочется быть типичной бывшей женой Мигерой, и я надеюсь, что мои сестры тоже будут с ней приветливы». «Тогда мне понадобится добрая кружка бриоски», — заявила Люсиль, «потому что, честно говоря, меня тошнит от одного ее вида». «Но-но, без выходок», — осадила сестру Чичи, — «ведем себя прилично». Мы ведь сестры Донателли, дамы, безупречные во всех отношениях. Чичи взяла блюдо с сэндвичами, чтобы отнести его на задний двор, где был накрыт стол. В окно она видела, как ее бывший муж с новой женой направлялись туда же, обходя дом по мощеной дорожке. Ощущение было такое, как будто под окном проходила чья-то чужая жизнь. «Пошли!» Скомандовал Люсиль, берясь за тарелку с мясной нарезкой. «Обещаю быть пай-девочкой». «И я», — сказала Барбара. «Значит, дело только за мной», — ухмыльнулась Чичи. Лето 1961 года выдалось одним из лучших в жизни Чичи. Дети были пристроены, ее мать не хворала, Сестры с семьями жили неподалеку, никаких ссор. Даже со стороны бывшего мужа все было мирно. Гастролировавшая Стони Тони Темми Твайфорд хорошо относилась к детям. На пляже Си-Айла океан величественно раскинулся под сапфировым небом, а волны раскатывались, как рулоны сине-зеленого бархата. Чичи поднялась на несколько шагов на утес и смотрела, как Тони играет с сыном леоны бегал по пляжу, а отец подавал в его сторону футбольный мяч, который мальчик отбивал обратно. Когда по утесу спустилась стайка друзей Леоны и присоединилась к ним, Леона схватил мяч и рванул по пляжу вместе с ребятами. Но вдруг остановился и обернулся к отцу. — Спасибо, па! — крикнул он и убежал. Чича осторожно спустилась с утеса и направилась к Тони. Было ли дело в песке, в солнце, в небе или в жаре, но когда бы Чичи не оказывалась на пляже вместе с Тони, уже не имело значения, в какой части света тот океан. Каким-то образом, в такие мгновения, Тони всегда принадлежал ей. Она отмахивалась от этого чувства, но оно не исчезало, а лишь зависало неподалеку, как низкие тучи над водой. Тони смотрел на приближающуюся Чичи. Она шла босиком, обычно так и проводила большую часть лета, в белом сарафане с распущенными по плечам волосами. «Я оставила твою жену с моими сестрами», — сообщила Чичи. «Думаешь, она выйдет оттуда живой?» — улыбнулся Тони. «Кто знает». «Ты отлично выглядишь, Чич», — искренне сказал Тони. Ну, как твои дела? Как Темми? Темми мне дорого обходится. Знаю, Савви, я же вижу все счета. Разумно ли было позволить моей бывшей жене продолжать управлять моими делами? Да, произнесли они в один голос и рассмеялись. Вот это здорово, сказал он. Смеяться? Слышать, как меня называют Савви. Чичи не знала, как реагировать. Казалось, в этот миг они были так близки, но разве могло быть иначе? Ведь они знали друг друга почти всю жизнь. Тони обвел глазами пляж. С Леоном все в порядке, правда? У него славные друзья, и в школе он учится хорошо. Я имел в виду, справляется ли он без меня. Он мало что помнит из нашей прежней жизни, сказала Чичи. Во всяком случае, никогда об этом не говорит. Судя по всему, эти слова причинили Тони боль. А девочки? Санни дуется, о Розе святая. Так и должно быть, с близнецами. Тони пошевелил носком спортивного тапка, лежавшей на песке клочья водорослей. «А ты с кем-нибудь встречаешься?» «Прекрати, Саверио», — отмела его вопрос Чичи. «Пойдем обратно в дом. Мне нужна помощь с мороженым». «Я знаю, у меня нет права спрашивать». «Вот именно. Но если хочешь знать, то нет, не встречаюсь». Подумывала, но потом не стала. Кто ты интересный. Мне хотелось бы, чтобы у Леоны был брат». Близняшки всегда вдвоем, а он один. Я был единственным ребенком, и ничего. Чичи обернулась к бывшему мужу и недоверчиво уставилась на него. Ничего? Да ты боролся с трудностями на каждом шагу. Ну и что? Ну и борюсь. Это ведь не значит, что в итоге все не вышло отлично. С нашим сыном все будет хорошо, правда? Думаю, да. Знаешь. «Я ведь думала, что Леоне починит наш брак», — призналась Чичи. «Но его предназначение куда выше. Он починит весь наш мир. Он способен разговорить любого. Когда на детской площадке разревется малыш, он первый бежит к нему утешать. Никогда не видела ничего подобного. У него доброе сердце. Но все же он мальчик, и ему нужен отец». «Я мог бы взять его к себе», — предложил Тони. «Уверен, Тэмми согласится». «У тебя же сумасшедшее расписание. Может, просто станешь почаще к нему приезжать?» «Конечно. А как у Леона с музыкой? Занимается?» «Я учу его игре на пианино, но ему больше нравятся ударные. Я купила нам с девочками беруши». «А на трубе он еще играет?» Дудит, как Архангел Гавриил в судный день. Шумно у нас дома, что сказать. Мне не хватает этого шума. Вы с Тэмми что-нибудь запланировали на Рождество? Мы будем во Флориде. У меня концерт в Фонтенбло. Недурно. А когда ты намерен повидаться с детьми? Перед отъездом туда. Я подумал, что можно на этот раз отпраздновать Рождество чуть раньше. «А когда ты уезжаешь?» «Первого декабря». «Ну, какое же это Рождество, Савви! Это, получается, день благодарения!» Чича заметила, что обсуждение расписаний всегда приводит его в смятение. «Даже с этим я промахнулся», — виновато опустил голову Тони. «Но все еще можно исправить. Просто скажи администрации отеля, что у тебя трое детей, и тебе необходимо с ними увидеться на празднике». «Я ведь для детей пытаюсь заработать денег, сама знаешь!» «Знаю. Но ты же в курсе, я и сама неплохо зарабатываю песнями. Есть еще инвестиции. Тебе совсем не обязательно вгонять себя в гроб работой». «Ты не понимаешь. В чем дело Саверю? «Я не могу контролировать Тэмми. Она тратит все до последнего цента». «Да, вот чем неудобны жены». Они имеют право тратить все до последнего цента. Когда женишься, жена становится твоей кровной родственницей. И не говори. Так в законах написано. Детям в итоге не останется ничего. Чичи поняла. А, вот оно что. Тогда это меня касается. Я хочу, чтобы ты занималась моими деньгами. С какой это стати? «Потому что ты это делала, пока мы были женаты, и у тебя отлично получалось. Можешь отделить часть денег, чтобы обеспечить будущее наших детей, а этой девчонке определи ограниченный бюджет». «Под девчонкой ты подразумеваешь темми. Само собой». Она заявила в интервью Дороти Килгаллен, что вы с ней планируете детей. «Не могу же я следить за всем, о чем она болтает с репортерами. Кроме того, у нас не может быть детей. Точнее, у меня не может быть. Как это не может? У тебя же трое детей от меня. После Леона я сделал операцию. Чичи почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. Она опустилась на песок, Тони сел рядом. — В чем дело, Чич? Зачем ты это сделал? У нас было достаточно детей, три — отличное число. Но мы с тобой ничего не обсудили. Ты была с утра до ночи занята с детьми, я так и понял, что других ты не захочешь. Чичи заплакала. Тони выудил из кармана носовой платок. — Я столько всего натворил, но ты плачешь из-за такой малости. «Это как будто окончание чего-то. Не знаю, как выразить. Словом, очень грустно. Я думал, ты обрадуешься. Есть наша семья, близняшки и Леона, и все, больше никаких детей». Чичи удивилась собственной реакции не меньше, чем Тони. «Сама не знаю, почему меня это так задело», — призналась она, подтягивая колени к груди. Вдруг ее пронзила мысль. «Постой-ка, о Тэмме ты ничего не сказал, да?» Тони покачал головой. «Но она ведь твоя жена, ей нужно знать!» Тони отвел глаза. «Так неправильно, Сав!» Тони пожал плечами. У «Меня есть на то свои причины, уж поверь. Брак без доверия — это не брак. Разве ты еще не понял? Тебе нужно с кем-то поговорить. Я серьезно. С мозгоправом? Нет уж, спасибо. Но я же знаю все ответы, Чич. Просто они мне не нравятся. Тони поднялся на ноги и протянул руку жене. Она встала рядом с ним. Он никак не мог заставить себя отпустить ее руку. На этом пляже мы с тобой познакомились. — Не на этом, Сав, ты совершенно не ориентируешься в пространстве. — Вон в той стороне, — показала она, — видишь колесо обозрения. — Да какая разница? — Разница в доброй миле. Я подпилила тебе ногти и тем самым подпилила сук, на котором сидела. — Ты забавная, — сказал он. Самая забавная девушка из всех, кого я встречал. Порыв ветра разметал волосы Чичи, челка закрыла ей глаза и Тони ее поправил. — А ты правда так считаешь, ну, насчет подпилила? — Потому что мне так не кажется. Его пальцы задержались у нее на лице. Чичи подумала, что сейчас он ее поцелует и сделала шаг назад. — О, нет! «Нет, нет, нет!» Она решительно помотала головой. «Отойди, Савви!» Тони ухмыльнулся. «А что?» «Сам отлично знаешь!» Когда Тони, Чичи и Леоны вернулись с пляжа, на заднем дворе никого не было. «А где девочки?» спросила Чичи у Барбары. «В доме», — ответила сестра. Тэмми захотелось посмотреть их комнату. Общую спальню Санни и Рози решились сделать в лилово-розовых тонах с узором огурцы. По краю коротких занавесок велась волнистая тесьма, на двуспальных кроватях лежали покрывало в пышных оборках, а в изголовье каждой была приторочена подушечка с монограммой владелицы. «Тэмми Твайфорд Арма» Огляделась и стала изучать книги на этажерке Рози и Санни. «Вы столько читаете!» — заметила она. «Чтение еще никому не повредило», — отрезала Рози. «Наверное, так и есть», — миролюбиво согласилась с ней Тэмми. «Приезжайте к нам как-нибудь в субботу», — предложила Санни. «По субботам мы ходим в библиотеку» а там бывают интересные лекции». «Вы меня приглашаете?» — удивилась Темми. Близнецы переглянулись. «Конечно», — сказала наконец Санни. «Тогда спасибо, Санни, дорогая», — благодарно улыбнулась Тэмми. Пошла Люсиль и протянула племянницам по вазочке с мороженым. Темми, не хотите спуститься к бассейну?» Мы там подали десерт. Э, Тони вернулся с пляжа, и Леона с ним. Чичи готовит сморы. Звучит отлично. Темми последовала за Люсиль вниз по лестнице. Санни села на кровать и дождалась, пока шаги взрослых затихли. Ты видела, как невозмутимо ведет себя мама? Поверить не могу. А тетки? Надо же им как-то общаться сказала практичная Розе, и они не хотят нас огорчать своими ссорами. А может, она им и правда понравилась. Даже и не думай. Все это только понарошку. А вот ты-то... Поверить не могу, что тебе нравится это особо, проговорила Розе, не отрывая глаз от браслета, который плела из лент. Она ведь теперь папина жена пожала плечами Санни, втыкая ложечку в мороженое. «Нельзя ее просто игнорировать. Надо вести себя приветливо». «Погоди. Вот родит она ему кучу детей, и мы останемся не при делах. Посмотрим, как ты тогда запоешь». «Не может такого случиться. Да и через пару лет мы все равно уедем в колледж, и тогда какая нам будет разница?» «Ты такая наивная!» Семья — это навсегда. Сомневаюсь, что это относится к Тэмми. Она долго не продержится. Одна ее блузка чего стоит. Лифчик как будто сооружен из картонных колпаков с детского праздника. Мама ни за что бы такое не надела. Санни пожала плечами. А может, стоило бы? Я бы не хотела, чтобы у меня была такая мать. И такой мачехе мне тоже не нужно. — Хочешь, не хочешь, но она у тебя уже есть, никуда не денешься, — отрезала Санни. — Я куда больше тебя знаю о разводе. — Ты о чем вообще? — Я читала акт о разводе, ну, между мамой и папой. — А что там написано? — спросила Рози. По голосу чувствовалось, что любопытство боролось в ней с нежеланием услышать неприятное. Мама получила полную опеку над нами. Мне кажется, она заставила папу отказаться от опеки, потому что это у него была подружка. «Не хочу об этом разговаривать», — помотала головой Рози. «И если ты думаешь, что если подружишься с Тэмми, это тебя обезопасит, ошибаешься». Она от мамы избавилась, а от детей от первого брака избавиться еще проще. «Не будет ничего подобного». Я стану притворяться, любезничать с ней. Когда захочу увидеться с папой, буду звонить ей, и она все устроит. А если мы станем обращаться с ней, как с мусором, она не захочет нам помогать. Розе задумалась. — Что-то в этом есть, — признала она. — Послушай меня, Розе. «Мама нам ничего не позволит делать самим. Нам нужен папа. Она ведь полностью убрала его из нашей жизни. Вся наша надежда на то, что удастся как-то его туда вернуть». «Мне бы не помешала помощь на кухне», — сказала Чичи, подходя к гардеробу девочек с охапкой чистой одежды. «О чем это вы тут шепчетесь?» Она развесила юбки и блузки. И закрыла дверцы. Ни о чем. Поспешно воскликнули девочки хором. Чичи присела на кровать к Санне. Вы пригласили Тэмми к себе, пообщались с ней. Это было мило с вашей стороны. Рада, что ты одобряешь, буркнула Санни, открывая книгу и отворачиваясь от матери, но не в силах успокоиться, заговорила снова. Как ты могла ей позволить увести папу? Она ведь даже не такая уж красавица и уж точно не умница. Как ты могла это допустить? Следи за тем, что болтаешь, Санни, — оборвала ее Чичи. Она же это несерьезно, мам, — вступилась за сестру Рози. Говори за себя, — бросила Санни. Просто мама не в курсе, что ты прочла акт о разводе и уже знаешь, что папе отказали в опеке. Продолжала Рози. Чичи вздохнула. Санни. Ну зачем совать нос в чужие дела? Ничего хорошего из этого никогда не выходит. Потому что ты нам никогда ничего не рассказываешь. Во всяком случае, ничего интересного. Запальчиво воскликнула Санни. Я ждала, пока вы подрастете. Нам по шестнадцать. «Самое время!» «Прости, милая, для меня все это тоже необычно». «Это не оправдание», — проворчала Санни. «Ты права, это не оправдание. Но нахальство от тебя я тоже терпеть не намерена. Тебя учили относиться к старшим с уважением и вести себя прилично». Я не позволю, чтобы все это развалилось. — Не позволишь? — резко обернулась Санни. Да наши жизни уже развалились! — Я так не думаю, ма, — заверила мать Рози, возмущенно зыркнув на сестру. — С нами все в порядке. Мне бы хотелось, чтобы с моими девочками все было отлично, а не просто в порядке. — вздохнула Чичи. — Почему папа вдруг стал таким? Чичи помедлила перед тем, как ответить. — У него очень нервная жизнь, — сказала она наконец. — У Терри отец работает подрывником в карьере, добывает сланец, — сказала Санни. — Работать с динамитом в пещере? Куда более нервное дело, чем распевать песенки о кухонных скалках. — Хорошо. — Ты победила! — скинула руки Чичи. — Ты сама знаешь все ответы. Давай тогда ты будешь матерью, я буду дочерью, и ты станешь управлять миром. — Уж я бы не стала поступать, как ты. Когда у меня будет семья, я не стану ее разрушать, как вы с папой. Зачем мы вообще вернулись в Джерси? Зачем жить в Джерси, если можно жить в Калифорнии? Я скучаю по подругам и по школе. Хуже просто не бывает. Вот вырастешь, закончишь колледж и можешь переезжать в Калифорнию, если все еще будешь этого хотеть. Можешь не сомневаться, буду. Ты так грубо разговариваешь с мамой. — возмутилась Рози. — Разве ты не видишь? Мама тоже страдает. И вовсе она не страдает. Она выгнала папу из дома, и он убежал, как будто у него земля горела под ногами. С Чичи было достаточно. — Санни, я обычно терплю твои выходки, но всему есть предел. Мы с твоим отцом любили друг друга и продолжаем любить но ему хочется постоянно гастролировать, а гастроли — не место для семьи и детей. Попробуй хоть немного понять его и пожалеть меня. Где твое христианское милосердие? Деньги, которые я трачу на твое воспитание у сальзианок, явно выброшены на ветер!» Чичи встала и вышла из комнаты. «Злая ты!» — сказала Рози сестре, — доставая из тумбочки шоколадный батончик с арахисом. «Она просто нелепа!» «Она ведь старается сделать как лучше!» Санни перевернулась на живот. «Так пусть старается сильнее!» Розе откусила от батончика и открыла роман-гигант Эдны Фербер. Жуя шоколад, она быстро увлеклась историей семьи техасских нефтяных магнатов. Она вообще умела быстро отвлекаться от неприятных мыслей. Санни повернулась лицом к стене и притворилась спящей. Так сестре не было видно, что она плачет. Шли годы, и Чичи постепенно освоила искусство быть разведенной женой и матерью. Для этого ей пришлось стать первоклассной путешественницей. Когда предложение работы в Штатах иссякли, Тони переехал в Рим. В начале 1960-х Италия служила прибежищем для американских артистов, которым требовалось перезапустить карьеру. К поющим актерам вроде Тони Армы это тоже относилось. Чичи выглянула в иллюминатор самолета компании «Панам», начинавшего снижение над Римом. Тринадцатилетний Леоне нервно вцепился в подлокотники. Чичи ободряюще улыбнулась сыну. Она знала, что скоро мальчик вступит в возраст, когда принято притворяться бесстрашными, и ценила эти последние месяцы его детства, когда он еще нуждался в ней. «Ничего страшного не происходит, Леоне», — заверила она, натягивая перчатки. Как скажешь, Ма? Леона наклонился вперед и уставился перед собой. По крайней мере, судя по гулу, все двигатели, похоже, работают. У него были отцовские темные кудри и глаза, но профиль он унаследовал от Донателли, и Чичи это было приятно. Ма, а почему папа снова женился? Понимаешь, после того, как с Тэмми не сложилось, Он поехал в Рим сниматься в кино. Ему было одиноко. Он подружился с одной актрисой, которая тоже там снималась, а со временем полюбил ее. Если тебе интересно, лично мне Дора Альфедена очень нравится. А если мне она не понравится? Я думаю, понравится. Но торопиться не надо, дай себе время. А почему папа постоянно женится? Это ты у него спроси. «А ты тоже выйдешь замуж за кого-то другого?» «Вряд ли», — улыбнулась Чичи. «А почему?» «Просто не хочется». «Хорошо», — Леона откинулся в кресле. «Хоть с твоим новым мужем не придется знакомиться и на том спасибо». «Давай-ка повторим правила. Ты будешь хорошо себя вести с новой мачехой. Будешь помогать бабушке Розарии и слушаться сестер. «Ты мне велишь подчиняться всем на свете, кроме разве что папы Римского», — пошутил Леона. «Папе Римскому тоже». «Где бы я ни был, я вечно оказываюсь единственным мужчиной среди кучи женщин. Почему так выходит?» «Неправда. Ты ведь будешь с отцом». «Очень условно. Он ведь то и дело сбегает под венец». «Я понимаю, что тебе это кажется немного забавным» но для твоего отца важно, чтобы ты увидел, что у него серьезные отношения, что он старается вести себя ответственно». Самолет коснулся земли и покатил по взлетной полосе, подпрыгивая, пока баланс не выровнялся. Двигатели оглушительно ревели, а скрежет резиновых шин по асфальту отозвался в ушах пассажиров невыносимым визгом. Леон еще крепче схватился за подлокотники. «Уже почти все, Леоне! Это просто посадка!» Леоне боялся самолетов и быстрых автомобилей, и родители пытались бороться с этим страхом, заставляя его побольше путешествовать. Но вот, наконец, ему можно было с облегчением спуститься по металлическому трапу следом за матерью. В зоне прибытия их встречали Рози, Санни и бабушка Розария. Узнав в толпе шляпку матери, близнецы побежали к ней. «Ма, ты прилетела!» — воскликнула Санни, обнимая ее. «Чао, мама! Мы так рады, что ты здесь!» — Рози тоже обняла мать. «Погоди, вот увидишь квартиру! Она такая славная, мы ее обожаем!» «Это так», — согласилась Санни. «Мировая квартира!» Чича остановилась и уставилась на девочек. — А вы знаете, что вашего папу раньше называли мировым неаполитанцем? Забавное совпадение, но дайте на вас посмотреть хорошенько. Вы такие элегантные, настоящие студентки! Розе была одета в сарафаны-босоножки, а Санни — в длинную юбку и блузку в народном стиле. Обе явно открыли для себя римское золото, поскольку щеголяли блестящими серегами-кольцами. «Ну, рассказываете, как учеба?» — спросила Чичи. «Сапиенция потрясающая! Занятия по искусству просто невероятные! Мы ходим на экскурсии в здания, которые расписывали Леонардо да Винчи, Микеланджело и Тьеполо!» — похвасталась Санни. «А у меня по бизнесу сплошь отлично!» — гордо сообщила Рози. «Прекрасно!» «Значит, однажды я верю тебе всю нашу семейную бухгалтерию». «А еще мы часто бываем на вечеринках», — добавила Санни. «Ма, всем итальянским парням нужно только одно», — пожаловалась Розе. «Да что ты маме рассказываешь?» — толкнула сестру в бок Санни. «Как будто она сама не за такого же вышла». «А как ваша Нонна?» «Ей тоже все здесь очень нравится». Не думаю, что она когда-нибудь уедет. И Доре она пришлась по душе. «Смотри, Леоне, вон наша бабушка!» Леоне подбежал к бабушке Розарии и крепко ее обнял. Она ждала у выхода из терминала. Одетая просто в черную льняную юбку и белую блузку, она, казалась совсем не постарела с того дня, когда Чичи в последний раз ее видела перед переездом в Рим. «Наш дом в Трастевере!» — сообщила Санни. — Там живут все актрисы, кинозвезды и писатели. Ну, ты понимаешь, все модные люди. — И мы туда отлично вписываемся, — добавила Рози. — Похоже, девочки, вы здесь получаете самое разностороннее образование. Чича обняла бывшую свекровь и сказала. — Вы выглядите настоящей красавицей, мама. Розария силилась сдержать слезы. — Ну что вы, мама! — пожурила ее Чичи. — Мне просто так неудобно, — проговорила Розария, шаря в кармане в поисках носового платка, — что ваша с Саверио совместная жизнь... — Девочки, пойдите с Леоны за багажом, — скомандовала Чичи. — Он знает, какие сумки наши, а я пройдусь с бабушкой. Чичи обняла Розарию одной рукой и опустилась на скамейку рядом с ней. — «Девочки говорят, что вам здесь очень нравится», — сказала она. «Чичи, я снова у себя дома». Я вернулась туда, откуда все начиналось. Летом я уезжаю в Венету, но основную часть года я здесь, вместе с Саверио. Это чудесно. «А Дора вам нравится?» «Она очень мила», — сказала Розария, — «но...» Третий брак, подумать только. — Шоу-бизнес, — вскинула руки Чичи. Розария вопросительно посмотрела на Чичи. — Не понимаю. — Мама, я ему не судья. Я хочу, чтобы Саверио был счастлив со мной или без меня. Когда он счастлив и счастлива я, есть надежда, что дети тоже будут счастливы. А если все мы несчастны, они тоже будут несчастны а вторая его жена куда делась? Тэмми хотела ребенка, а Сави сказал, что он с этим покончил. Мне он говорил другое, а мне это. Мне он сказал, что совершил ошибку, что у них не было ничего общего, объяснила Розария. Ах, мама, можно иметь очень много общего с мужчиной, а в итоге он тебя все равно бросает. Понимаю. Мне так жаль, что тебя бросил именно мой сын. Тони стоял на улице рядом со своим четырехдверным Мерседесом. Салон обит темно-синей кожей, Сама машина конореечно желтая Он заключил сына в объятия и долго не отпускал. — Ты настоящий великан, Леоне! — Чем ты кормишь мальчика? — спросил он Чичи. — Макаронами чем же еще? ответила Чичи, чмокая Тони в щеку. Все эти годы ей обычно удавалось определять градус их отношений по реакции Тони на ее поцелуй. Судя по его теперешнему поведению, он оставил прошлое позади, и они снова добрые друзья. Леоны, Розария и Близнецы разместились на заднем сидении Мерседеса А Чичи Тони провел к переднему пассажирскому сиденью и открыл для нее дверцу. Чичи уставилась на его голову, прищурившись. Как тебе? Спросил он. Новая накладка? Ага. Есть тут время одна контора. Они закупают волосы на Сицилии. Знаешь, Сав, это куда лучше американской? Мне тоже так кажется, восторженно воскликнул он. «Хорошо, что ты приехала, Чичи!» Чичи сидела за столом на кухне напротив Доры Альфидены. Бывшая жена Тони восхищалась хорошим вкусом нынешней жены. Квартира Тони и Доры была просторная, с высокими лепными потолками и тяжелыми монастырскими дверями. В декоре Дора предпочитала простоту и элегантность, нейтральные цвета, ткани с интересной текстурой, мягкие ковры. Третья жена Тони обставила квартиру низкими кожаными креслами и мозаичными столиками. Вместо стульев вдоль обеденного стола тянулись деревянные скамьи. Полы были собраны из полированной таракотовой плитки, а выкрашенные в цвет розового грейпфрута стены отражали палитру солнца, восходившего и садившегося над сложенными из песчаника стенами вечного города. Наделенная классическими римскими чертами миниатюрная брюнетка Дора с орлиным носом, широко расставленными карими глазами и золотистой кожей, была просто создана для кинокамеры. Ее экранный успех объяснялся в большей степени актерским талантом, нежели внешними данными, но красавицей она была. Несомненный. Чичи оценила ее теплое отношение к детям и к Розарии. Наверное, познакомься они не здесь и не сейчас, могли бы стать подругами. Чичи была уверена, что лучшей спутницы жизни Тони выбрать не мог. «А это что, Кьяра?» — спросила Дора, глядя поверх очков на Чичи и указывая на строчку в контракте. Дори было, как и Чичи, примерно под пятьдесят, и она, в отличие от Темми, знала, как мыслят итальянцы. Она понимала Тони Арму и более философски относилась к его натуре, чем некогда Чичи. «Здесь написано, сколько вы получите, если Тони умрет раньше вас», — объяснила Чичи. «Это слишком много». Дора сняла очки и положила их на стол. «Нет, всего лишь справедливо». Да и вам важно знать, что о вашем будущем позаботились. Я хочу, чтобы вы хорошенько разобрались с его активами, потому что сам он никогда особо этим не интересовался. О да, стоит ему что-то увидеть, сразу покупает, как дитя малое. Об этом не беспокойтесь. У Тони есть вклады, ими занимаюсь я. Из этого ему выплачивается содержание. Деньги принадлежат ему. Но они в моих руках. Он сам так пожелал, но я хочу, чтобы вы поняли, теперь, когда вы его жена, это и ваши деньги тоже. Если вам когда-нибудь что-то понадобится или возникнут вопросы, просто позвоните или напишите мне, и я все объясню». «А в случае развода я получаю вот столько?» Дора указала пальцем на другую строчку. «Да». «Но детей ведь не будет. Зачем так много?» «Дора, все это основано на американских законах». «Неудивительно, что там у вас постоянно разводятся». «Ну да», — рассмеялась Чичи. «Какой смысл оставаться замужем?» «А как же вы?» — наклонилась к ней Дора. «Есть ли рядом с вами симпатичный мужчина?» «Нет». «Слишком заняты?» «Работа, дети, кручусь, как белка в колесе». «Лучше замедлить бег, а то потом, может быть, слишком поздно». Чичи вынула из сумочки небольшой конверт и передала его Дори. «Здесь написано, как со мной связаться. Если Леоне, Санни или Розе что-то нужно, позвоните мне. Вы приходите с Леоне-мачехой?» И я официально разрешаю вам воспитывать его наряду с Тони и со мной. Я не считаю, что детям надо позволять все, что им вздумается. — Я с вами согласна, — улыбнулась Дора. — Если Тони или вам что-нибудь понадобится, я смогу прислать вам денег в течение нескольких часов. И прошу вас, если Розарии что-то требуется, непременно дайте мне знать. Лечение... Новое платье, билеты в Венето — не имеет значения. Что бы ей ни требовалось, чего бы она ни хотела, сразу сообщить мне. Она не должна испытывать нужду ни в чем. Дора кивнула. «Мама, понимаю». Стоя на площади святого Петра, Чичи покрыла голову кружевной мантильей, натянула черные перчатки и вошла в собор. Эхо шагов по мозаичному полу звонко прокатилось внутри. От одного взгляда на такую высоту у нее едва не закружилась голова. Мимо гуськом тянулись туристы. Она снова посмотрела вверх, затем вокруг, разглядывая великолепные алтари, внушительные арки, сводчатые потолки и инкрустированный купол. Чичи шла по центральному нефу, и лучи золотистого света пронзали ряды скамей, напоминая ей о церквях, которые она посещала в юности, еще имевшие для нее тогда значение праздники. А теперь ей, разведенной женщине, больше не было места в католическом храме. Закончившийся неудачей брак отлучил ее от всего прекрасного, что заключала в себе вера. Чичи честно призналась себе, что ей стыдно. Отойдя на шаг от фресок, изображавших истории святых, она с горечью подумала о тех минутах своей жизни, когда не оправдала ожиданий близких, не сделала для них всего, что было в ее силах. Гладкий мрамор скульптур — Напомнил ей, что терпение со временем являет миру правду, а в конце концов и красоту. Бронзовая отделка на дверях состояла из многослойной филиграни, и по замыслу художника эти переплетенные витки изображали отрицание Бога человеком. Куда бы Чичи ни взглянула, все отвердило ей, что она не дотянула и что ей здесь не место. Замужество Кьяры Донателли оказалось неудачным, а ведь для католички это было не просто личная фиаско, но и духовная. Она могла привести тысячу причин, по которым ее брак распался, и ни одного аргумента в пользу его сохранения. И все же Чичи продолжала посещать мессу, хотя больше не причащалась. Она надеялась найти в церкви ответы, а, может быть, и покой. Одна в главнейшем храме своей религии, без детей, без бывшего мужа и бывшей свекрови, она бродила, как чужая по родному дому веры, к которой принадлежала всю свою жизнь. О, как она любила папу Иоанна 23 Как американка итальянской крови она хорошо понимала происхождение этого папы и историю его жизни, Он родился в многодетной семье бедного фермера у подножия итальянских Альп. Когда в 1958 году он стал понтификом, Чичи смогла почувствовать глубокую личную связь с католической церковью. Ведь в ее главе теперь встал обычный священник из простых, а не принц благородных кровей. Но ничто из этого больше не имеет значения, думала она, гуляя по собору. Теперь она изгнана из своей церкви, отстранена от таинств, которые так высоко чтила. Когда завершился ее брак, закончились и отношения с верой ее предков. Вот еще одна вещь, которую у нее отнял Тони Арма, и Чичи предстояло разобраться, почему она ему это позволила. В бежевом летнем костюме, парадной рубашке в цветочек, аскоцком галстуке и кремовых мокасинах с кисточками Тони стоял в лучах софитов на сцене ночного клуба «Пещера-сокровищ» в Неаполе, штат Флорида. К весне 1968 года ему стукнуло 52. К этому времени поток предложений сниматься в итальянском кино иссяк, А большие гастроли с оркестром его имени пришлось отменить, билеты не продавались. Ли стала находить ему ангажементы в гостиницах, куда его приходили послушать люди, ностальгировавшие по музыке эпохи биг-бендов. Дора сидела за кулисами и читала «Корьере де ла потягивая эспрессо. Ответственная, всегда готовая поддержать мужа, Дора сопровождала Тони на гастролях и находила способы занять себя, пока муж давал по два концерта за вечер в малых залах роскошных отелей, рассыпанных вдоль флоридского побережья. Каждый раз, уловив слухом произнесенное Тони со сцены слово «жена», она откладывала свое занятие и прислушивалась. Оказывается, и для нее тоже Тони Арма оставался неразрешенной загадкой. Тони направился к инструменту. Голубой луч прожектора проводил его до самого изгиба глянцево-поблескивающего черного рояля стейн Пианист вплел в свою импровизацию перед началом исполнения первой аккорды новой баллады, которую Тони этим вечером вводил в программу. «Знаете, за каждой песней кроется история», — начал Тони. «После моего развода со второй женой Кстати, очень милая девушка, у нас просто не сложилось. Моя импрессарио послала меня в Италию сниматься в фильмах жанра спагетти-вестерн. И именно там я повстречался с настоящей красоткой, моей женой Дорой Альфиденой, известной в Италии актрисой. Она покорила мое сердце. А вы ведь знаете, у меня трое детей от другой потрясающей женщины Чичи Донателли. В клубе раздались редкие аплодисменты. «У Тони и Чичи была хорошая карьера», — продолжал Тони. «Многие из песен, которые я записал на пластинке, сочинила именно Чичи. Когда в прошлом месяце моя прекрасная мама отошла в мир иной, то, клянусь, мне казалось, что мир вокруг меня рушится. Мама была добрая, порядочная и настоящая красавица. Она жила в Риме вместе со мной и Дорой, И вот тогда я позвонил Чичи и за пару часов сумел выразить свои мысли, и мы вместе написали эту песню. Мы назвали эту балладу «Розария иль миу куоре» «Розария, сердце мое» «Ла луче нель мондо э камбьято оджи» «И росси эроно опаки, и блу эроно гриджо» Il sole stesso sembrava e vanire. Розария il милокуре, розария и милокуре. Сегодня словно свет не тот, красный померк, синий поблек, и солнце будто гаснет Розария, душа моя розария, сердце моё